Авторитет, наконец, за свой пост, вытеснил в нем все, кроме мстительности. где делу был привлечен Чепков, и акт о несчастном случае был сфабрикован. «Нет, акт возвращать уже нельзя», — повторил Модест Петрович. «И все-таки я беспокоюсь, как бы этот документ...» «Но это не ваша забота. Чепков, надо полагать, предусмотрел все». «Вы его знаете». «Однако прежде вы остерегались прибегать к его услугам». «Да, но в последние месяцы Иван Яковлевич показал себя человеком, на которого можно положиться. Люди познаются в беде, и я был просто тронут той поддержкой, которую он оказывал мне все это время». «Ну, смотрите, но каждый лишний свидетель...» «Чепкову я верю. А что касается этой девчонки, то я полагаюсь на вас, Софья Львовна. О чем говорить? Только вот еще что...» «Да?» «Конкурс на место Мышкина, как вы знаете, уже объявлен?» «Да, в соответствии с положением. Однако трудно сказать, каков будет результат». «Вот-вот. Можете не продолжать. Мне эта формулировочка понятна». А сейчас я хотела бы знать поопределеннее, Если все произойдет так, как вы задумали, вам также будет трудно сказать, что станет с Мышкиным. Что за вопрос, Софья Львовна? Да если Воронова снимут, я гарантирую вам что угодно. А Стенин? Главное, Воронов. За ним полетит и Стенин. Хорошо бы так. — Да, но есть еще одно лицо, знающее об этом звонке. Беницанов полистал телефонный справочник и поднял трубку. — Алло, Горэнерго? — Это вас из университета беспокоит. Скажите, кто у вас дежурил э, в понедельник? Да — Да-да. — Крылов? — А когда он бывает? — В отпуске. Уехал в деревню. — Благодарю вас. Мадес Петрович положил трубку. Вы слышали? Уехал в деревню. Прекрасно. Иван Яковлевич закрылся у себя в кабинете, чтобы еще раз обдумать все, что произошло за последнее время. На факультете назревали важные события. Воронов, кажется, выходит из игры. Не зря он, Иван Яковлевич, втянул Беницанова в эту операцию с актом. Был, правда, риск, но... В любом случае пострадал бы только беницанов. Кто поверит, что он действовал по совету Чепкова? И инспектор по технике безопасности у него в руках. Итак, дни Воронова сочтены. Но пора кончать и с Бенециановым. Момент самый подходящий. Недаром Чепков столько времени обхаживал своего учителя. Предупреждение Горэнерго – это такой козырь, которым можно побить все. Не нужно только пускать его в ход раньше времени. Сначала воронов, а перед самыми выборами декана выложить на стол и эту карту. Не лишне к тому времени и документикам обзавестись. Не может быть, чтобы в Горэнерго не осталось никаких следов. Следует позаботиться и о другом. Кто возьмет на себя инициативу, в подборе нового декана. Официально – Стенин. А фактически? Фактически при любых обстоятельствах не обойдется без Грекова. Но как к тому подступиться? Во-первых, Мышкин. Он оскорбил Грекова. И стало быть, если дать понять Леониду Ивановичу, что он, Чепков, гонит Мышкина именно за это, а его все равно придется – можно произвести соответствующее впечатление. Во-вторых, Бардин. Срок его аспирантуры истекает, а с диссертацией кажется не совсем гладко. Вакантной же должности ассистента у Грекова пока нет. Значит, если предложить Грекову взять Бардина вместо Мышкина, то это тоже заставит Леонида Ивановича задуматься. Итак, куй железо пока горячо. Иван Яковлевич поднялся и вышел из кабинета. Грекова он застал одного. Тот был явно не в духе, но отступать было поздно. «Леонид Иванович», – начал Иван Яковлевич вкрадчивым тенарком, – «у меня к вам просьба. Я, как вы знаете, объявил конкурс на место Мышкина. Его поведение перешло...» так сказать, всякие границы. Так, протянул Греков, не поворачивая головы к собеседнику. И теперь встал вопрос о подборе кандидатуры. Вы же объявили конкурс. Конкурс конкурсом, но если пустить на самотек, сами знаете. В общем, я хотел бы с вами посоветоваться. Хм... «Я слышал, Андрей Семенович не укладывается в сроки. Так, может, вы посоветуете ему принять участие в конкурсе? Я был бы рад». «Но ведь он литолог», – коротко бросил Греков. «Неважно. Пусть это временно до защиты диссертации, зато будет полная гарантия, что мы наконец-то избавимся от Мышкина». Греков усмехнулся. «Но вы же знаете, Мышкин – протеже Модеста Петровича!» Иван Яковлевич выпрямился. «Пора нам уже не оглядываться на Беницанова. вот «Вот как?» «Да-да, всем давно ясно, что это неисправимый консерватор!» К тому же он не считается даже с мнением самых авторитетных членов совета. Разве таким должен быть декан факультета? Вы полагаете? Я полагаю, что здесь нужен другой человек. Хм. Чипков доверительно понизил голос. Как вы думаете, Леонид Иванович, кого бы нам выдвинуть на предстоящих выборах? Греков окинул его оценивающим взглядом. «А если вам предложат место декана?» «Мне, право, даже в голову не приходила такая мысль. Но если коллектив сочтет возможным, я сделаю все». «Так вот, вам никогда этого не предложат», сказал Греков ледяным голосом. «Позвольте, я... Что вы? Вы просто забыли, где находитесь. Университет — не цыганская ярмарка, а научные работники не купцы, которые торгуются за спиной у всех». «Я вас не понимаю. Зато я вас хорошо понял. Честь имею». Греков грузно поднялся и кивнул головой на дверь. Закрыв заседание кафедры и выждав, когда сотрудники покинут кабинет, Воронов подошел к большому магниту и, откинув крышку расшивочной панели, начал осматривать связки проводов, питающих обмотки гигантских сердечников. В кабинет неслышно вошел бойцов. «Что задумался, Юрий Дмитриевич?» Воронов захлопнул панель. «Понимаешь, Семен Алексеевич...» Ничего ведь не стоило сделать так, чтобы при всяком произвольном обесточивании вся эта махина сразу же автоматически отключалась, а вот не сделали. «Да, и в установке, Вадима, этого нет. Так что, верно, ты сейчас поднял вопрос о технике безопасности. Не думает об этом молодежь». «Не молодежь. Сам я плохо следил за этим». Воронов сел за стол и, взяв лист бумаги, начал набрасывать схему автоматического отключателя. В комнату вошел Стенин. Был он против обыкновения в пальто, видимо, не заходил даже к себе, и весь вид его выражал крайнюю степень возбуждения. «Что же будем делать?» Начал он почти с порога. «Что я должен доложить порткому?» Воронов отложил карандаш. Ты разденься сначала. До этого сейчас Стеннин снял пальто и швырнул его на стол. Ты читал акт, прежде чем подписывать? Просматривал. Что значит просматривал? Это не пустячная бумажка. Из каких пор, скажи, пожалуйста, заведующих кафедрами при таких ЧП надо специально приглашать в Портком?» «В портком я пришел бы», — ответил Воронов. «А вот с каких пор в университете начали практиковаться прямо такие жандармские методы расследования? Всех допрашивают, не допускают людей к работе, опечатали помещение». «А ты думал, вам спасибо скажут за то, что произошло вчера?» «Я думал, это наше общее несчастье». — Чье это общее? Ты вот только просматривал акт комиссии, а я изучил его до последней строчки. И если хоть половина того, что написано там, соответствует действительности... — Там почти все соответствует действительности, — хмуро ответил Воронов. — Тогда это просто ни на что не похоже. Я не физик, но и мне стало ясно... Только чудом избегали вы до сих пор несчастных случаев. «Так бывает во всех лабораториях, где работают», – упрямо возразил Воронов. «Оставь это. Работа не война. Мы не имеем права подвергать необоснованному риску жизни и здоровья людей». «Риск не так уж велик. В лаборатории работают люди, знакомые с приборами» а несчастный случай может произойти и на кухне. Стенин поднялся. «Ты эти прибаутки брось. На кухне у плохой хозяйки может и кастрюля свалиться на голову. А здесь мы обязаны исключить все причины, которые могут привести к несчастным случаям». Воронов также поднялся. «Но пойми, что в лаборатории, где непрерывно переделываются... Отлаживаются, регулируются, все новые и новые приборы. Просто невозможно предусмотреть случайности. Открытая панель магнитов в тысячу раз опаснее, чем все эти неприкрытые щитки, незакрепленные провода и другие мелочи, которыми напичкан акт. Но мы не можем не открывать панелей и не держать их открытыми потоком. Этого требует работа. Тогда надо исключить всякую возможность того, чтобы к приборам подходили посторонние люди. Здесь не бывает посторонних. Студентов, работающих по теме кафедры, я не считаю посторонними. Хорошо, тогда нельзя их оставлять одних с работающими приборами. В принципе, я не согласен и с этим. В данном случае не было даже такого упущения. У магнита работал Стрельников, только внезапное отключение энергии заставило его на миг отойти от прибора. И я не вижу в его действиях ничего предосудительного. В ректорате и порткоме смотрят на это дело иначе. А как смотришь ты? Там я защищал тебя, насколько это было возможно. А здесь прямо скажу. Я не согласен с тобой, несмотря на все твои доводы. На кафедре у тебя непорядок, я имею в виду не только последний случай. И ты, и твои сотрудники пренебрегаете элементарными правилами техники безопасности. С этим надо кончать, Юрий Дмитриевич. И мы будем этого требовать, тем более жестко, что сложные электрические приборы начинают появляться и на других кафедрах. Больше того... Работники этих кафедр учатся у вас, берут пример. И если такое отношение к технике безопасности укоренится на всем факультете, за это не скажут нам спасибо. Стенин взял пальто. На днях ставлю этот вопрос на партийном бюро. Докладывать будешь ты. Говорить будем по партийному. Ясно, сказал Воронов. Стенин вышел из кабинета. «Юрий Дмитриевич, почему же ты не сказал о сегодняшнем заседании кафедры, о нашем с тобой разговоре?» – удивился бойцов. «Можно было бы даже протокол показать?» «Я собирал заседание кафедры не для того, чтобы реабилитироваться в чьих-то глазах». «Но у Стенина может сложиться превратное представление», Представление надо складывать не словами, а делом. Так-то оно так. Бойцов подошел к вешалке, снял пальто, но, подумав, повесил обратно и вышел в коридор. В кабинет заглянул Петр Ильич. Юрий Дмитриевич, можно к вам? Да, конечно. Юрий Дмитриевич, я понимаю, сегодня такой день, однако... Видите ли, срок подачи заявлений на конкурс истекает, и я... В общем, надо бы мне поговорить с вами. Какой конкурс? О чем вы? Да вот, Юрий Дмитриевич, время идет, защита давно прошла. Скоро, наверное, утверждение пришлют. А перспектив на доцентуру на кафедре сами знаете нет. Вы что, решили уйти с кафедры? Прямо спросил Воронов. «Поверьте, Юрий Дмитриевич, я никогда бы не ушел, тем более что...» «Но вы решили уйти». «Так вы сами говорили, что место доцента у нас на кафедре...» Воронов усмехнулся. «Можете уходить. Без всяких объяснений. Я не держу вас. Желаю успеха. Только имейте в виду, когда корабль тонет, с него прежде всего бегут...» крысы. Прощайте. Петр Ильич плохо помнил, как вышел из кабинета Воронова. На лестнице он столкнулся с братом. Чего нос повесил? Остановил его Валерий. Неприятный разговор был с шефом. О чем? Да так, по делу. Он начал было спускаться вниз, но Валерий удержал его за рукав. Подожди. «Правду говорят, что ты собрался уходить от Воронова». «А хоть бы и так?» Валерий смерил его откровенно презрительным взглядом. «Я знал, что ты бываешь порядочным болваном, но чтобы еще и свиньей...» «Замолчи!» — прервал его Петр Ильич, оглядываясь по сторонам. «Нет, не замолчу. Ты хотя бы с отцом посоветовался». «Да?» И сам не маленький. Мне предлагают место доцента, понял. А там у Воронова я еще лет 10 проторчу в ассистентах. Место доцента? Насмешливо протянул Валерий. Да у Воронова простой лаборант имеет куда больше перспектив. Много ты понимаешь. Воронов воронов. А что вы знаете о нем, милюзга? Его имя известно всем ученым страны. А ты бросаешь его в такую минуту. Ах, вот как! Я, значит, обязан его жалеть. Он не очень-то жалел меня в этой истории с отзывом. Ну, тут никто бы ничего не сделал. А вот сделали. Софья Львовна и Модест Петрович не только на защите меня поддержали, но и сам отзыв не отослали в Москву. Мне его отдали. А Воронов... Да знаешь ли ты, что это он мне черный шар подбросил? Ты что, спятил? Это же чипков удружил. Чепков? А ты откуда знаешь? Так это все уже знают. Генка Трофимов собственными глазами видел. Постой, постой. Но ведь мне сказали... Кто? Не Софочка ли? Да, растерялся Петр Ильич. Она сказала, поманила тебя местом доцента, и ты клюнул. Наплевал на такого человека. Кто же ты после этого? Валерий пошел было прочь, но тут же вернулся. Ты говоришь, Софочка отзыв тебе отдала. Но ведь протокол-то защиты отослали в АК. А на защите только и разговоров было, что об этом отзыве. И уж если на то пошло, сам отзыв по сравнению с этими разговорами... Пустяк пустяком. Неудивительно, что из Вака до сих пор ни ответа, ни привета. мались теперь на своих благодетелей. Постой, может, все-таки не так? Может, Модест Петрович сам? Модест Петрович, мы вот только что узнали о нем такое, да что говорить с тобой? Махнул он рукой. Петр Ильич побрел по коридору, сам не зная куда, пока ноги не привели его к дверям кафедры общей геологии. Здесь вот, за этой дверью, все и началось. Купила таки его эта сирена. И теперь он должен будет сидеть с ней рядом и за дня в день слушать ее самодовольный голос и чувствовать себя обязанным за все ее благодеяния. Не слишком ли дорогая цена – За должность доцента, но все равно возврата нет. К тому же этот протокол. Неужели ничего с ним не сделали? Петр Ильич потянулся к ручке двери, но дверь неожиданно раскрылась. А, -а Петр Ильич! воскликнула Софья Львовна с неизменной обворожительной улыбкой. Вас-то я и хотела видеть! Мадес Петрович просил передать, чтобы вы забрали свои документы обратно. Как обратно? Да понимаете, утверждения на вас до сих пор нет, а Мадесту Петровичу подали заявление другие люди со степенью. Поэтому обстановка на конкурсе будет неблагоприятной для вас. «И лучше просто отказаться от участия в нем. Мы сожалеем, но...» «Об этом уже знает весь факультет. Я сказал даже Воронову!» Почти крикнул Петр Ильич. «Вот с этим спешить и не стоило!» Назидательно заметила Строганова. Но «Ничего, я надеюсь, Воронов примет своего блудного сына и даже станет относиться к вам лучше прежнего» так что вы еще спасибо скажете Модесту Петровичу. Ларин почувствовал еще миг, и он ударит ее. Софья Львовна захлопнула перед ним дверь. Петр Ильич пошел к выходу, но его остановила Нина Павловна. — Петр Ильич, а, Петр Ильич, верно ли говорят, что вы уходите от нас к Бенецианову? — С чего вы взяли? «Ходите, собираете сплетни!» Нина Павловна обиженно передернула плечами. «Какие сплетни? Весь факультет говорит об этом. Но я скажу откровенно, не дело вы затеяли. Модес Петрович уважаемый профессор, но бросать Юрия Дмитриевича в такое время...» «Да что вам всем от меня нужно?» Петр Ильич рванулся к лестнице, Но там поднимались Бойцов и Стенин. Бойцов что-то горячо доказывал, а Стенин внимательно слушал. О чем они говорят? Неужели тоже о нем? Ларин бросился к запасному выходу, выбежал на полутемную площадку и вцепился в металлические поручни. Ему казалось, что и сюда кто-нибудь заглянет и ткнет в него пальцем, а в ушах звучало – Когда корабль тонет, с него бегут крысы. За окном давно вечер, а Саши нет. Люся встала из-за стола и прислушалась. Кажется, внизу хлопнула дверь. Теперь шаги по лестнице. Нет, все стихло. Сколько же еще ждать, и вдруг звонок. Она метнулась к двери. «Саша, ты! Раздевайся, проходи!» «Нет, я на минутку!» Проходи хоть в комнату. Она заглянула ему в глаза. Ну как? Плохо. Сначала вообще не хотели с нами разговаривать. Ладно, корреспондент помог. Дошли до самого управляющего. Объяснили, что и как. Узнали, кто дежурил в понедельник. Саша вынул из кармана записную книжку. Вот, Крылов Степан Егорович. Но тут новое осложнение. Он ушел в отпуск. Разыскали его адрес, поехали, это в Слободке за мостом. А он вчера в деревню к родным укатил. «Как же теперь?» «Не знаю, мы уж все передумали, побывали с корреспондентом в редакции газеты, потом опять поехали в Горэнерго, упросили показать журнал дежурного, там ничего». «Что же будет?» Все говорят, снимут Юрия Дмитриевича с работы, раз такой случай на кафедре. Люся закрыла лицо руками, отвернулась к окну. «Что с тобой? Ты плачешь, Люся? Плохо ты знаешь Юрия Дмитриевича. Его так просто с ног не сбить, да и мы не будем сидеть сложа руки». «Но что толку?» – проговорила она сквозь слезы. «Как что толку?» Борьба, которую ведет Юрий Дмитриевич, ни на день и ни на год. Да что говорить теперь об этом? Зачем вообще жить, если его не будет на факультете? Что ты сказала? Тут только она поняла, что у нее вырвалось то, что нельзя было говорить ни в коем случае, особенно Саше. Я сделаю все возможное, с усилием проговорил он. «Нет, я сделаю даже невозможное, но разыщу этого диспетчера и докажу, что Юрий Дмитриевич ни в чем не виноват». «Саша!» Она бросилась к нему, но он молча отстранил ее руки. Глухо стукнула дверь. Ушел. И тут она увидела на полу небольшой, сложенный в несколько раз листок бумаги. «Он выпал, должно быть, из записной книжки Саши». Люся развернула листок «Стихи» и две большие буквы вверху «Л.А». Но это же ее инициалы, значит, и стихи, написаны ей. «Бывает так, исчезнет солнце, и сразу все во власти тьмы, ни освещенного оконца, ни звезд на небе, ни луны, лишь мрак и холод» Все застыло, замолкли звуки, опять лиса, И уж не верится, что было когда-то солнце в небесах. Не верится, но ночь проходит, восток румянится, и вдруг лавина света. Солнце всходит, рассыпав золото вокруг. Люся ниже склонилась над плотно исписанным потертым на сгибах листком. И так бывает, жизнь ударит, с плеча, наотмашь, не щадя, рукой безжалостной придавит, да так, что и вздохнуть нельзя. Да, так бывает. Так было у него, наверное, когда чуть не исключили из университета, и он решил уехать. И вдруг, когда уже казалось, гремит последняя гроза. Увидишь сквозь окно вокзала твое лицо, твои глаза. И снова хочется работать до чертиков на зло судьбе. Бороться, лезть в любую пропасть, мечтать и думать о тебе. Вдыхать смолистый запах дыма в тайге у жаркого костра. И называть тебя любимой. Больше она ничего не могла разобрать. «Сашка, милый!» И вспомнился первый день в университете. Огромная, заполненная до отказа аудитория. Чужие, незнакомые еще лица и неожиданно приветливый голос. «Вам сесть негде? Садитесь на мое место!» Потом деревня, ночь, шаткий дощатый мостик. И его слова. «Мне всегда казалось, что когда-нибудь я встречу...» И другая ночь у подъезда ее дома. Пора расставаться, но так не хочется высвобождать руки из его широких теплых ладоней. Взгляд Люси снова упал на потертый убористо списанный листок. «И называть тебя любимой...» А она не остановила его, не крикнула, чтобы вернулся. В университет он зашел просто так, чтобы только не оставаться одному. Свернул к кабинету Воронова, надеясь застать там Вадима или кого-нибудь из лаборантов. Тогда можно хоть поработать, но кабинет был закрыт. Пусто и в препараторской Он вернулся в коридор и у деканата увидел группу ребят. Они что-то оживленно обсуждали. Он прошел мимо. «Саша, вот хорошо, что ты здесь!» Догнала его Наташа. «Я хотела с тобой посоветоваться...» «Да что с тобой? На тебе лица нет!» Устал очень. Он опустился на подоконник. Весь день на ногах. А толку?» Слышала, наверное. Она села рядом. Да, Костя рассказывал. А я насчет практики. Сегодня ведь места распределяли. А что места? Нас-то не касается. На днях письмо получил от отца. Его назначили главным геологом новой экспедиции по комплексному обследованию ВАИ. Народу потребуется уйма. Поедем туда? С тобой на Ваю? «Это ты правда? Сегодня же напишу отцу!» Она вздохнула. Он поднял глаза и словно впервые за эти месяцы увидел ее лицо, заметно похудевшее, с грустной, задумчивой улыбкой. Знакомое теплое чувство проснулось где-то в глубине души. «Хорошо там было, Наташа». «Да...» Она опустила голову, но он увидел, как задрожали ее ресницы. «Наталка!» Он положил ей руку на плечо. Голова Наташи склонилась ниже, волосы почти коснулись его лица. Они пахли весенним лесом, и у щеки возле уха все так же вилась непослушная прятка. «И снова все будет так же», — сказал он одними губами. Но она покачала головой. «Нет, Саша, спасибо тебе за то, что я еще раз видела тебя прежним Сашкой. Если бы ты знал, как я этого ждала, но я не поеду с тобой на ваю. Так будет лучше и для меня, и для тебя. Если вспомнишь там обо мне, буду рада. А если окончательно забудешь, значит, так и нужно». Она мягко отстранила его руку и выпрямилась. «Куда же ты едешь?» «В Казахстан. Мы с Колей записались в одну партию. Как ты думаешь?» «Колька, парень хороший. Да и в Казахстане тоже интересно». Она встала. «Пошли, Саша». «Иди, Наташа. Мне надо посидеть одному». С минуту она смотрела на него, словно стараясь запомнить таким каким не видела уже давно. «Какой ты трудный!» Он почувствовал, что рука Наташи легла на его вихры. «До свидания, Саша! Не сердись на меня!» Он долго смотрел, как шла она по коридору, легкая, стремительная, шла туда, где гомонила еще их группа, и раздавался веселый, задорный бас Кольки Краева. Глава 29. Через невозможное. Препятствие возникло на последнем километре. Деревня уже вырисовывалась впереди, когда накатанная дорога неожиданно уперлась в реку. Дальше пути не было. Река стояла еще подо льдом, но у берегов темнели широкие полыни. Саша остановился. Ближнюю полынью, пожалуй, можно перепрыгнуть, но дальнюю... Вряд ли. Да и берег там крутой, обледенелый. Саша подошел к воде, опустил в нее руку, пальцы обожгло холодом. Что же делать? Не возвращаться же назад, да и вечер близко. Уже темнеет. И он решился. Эх, была не была. Разбежался и прыгнул. Из-под ног брызнули фонтанчики воды, но лед выдержал. «Удача!» Он поправил шапку и медленно пошел вперед, ощупывая каждый метр пути. Вот и середина. Только бы перебраться через этот горб. Но, кажется, он трещит, оседает. Лучше ползти. Саша лег на лед и пополз. Сначала на боку, потом на животе, стараясь распластаться как можно шире. «Уф, самое страшное позади!» Он осторожно встал и снова зашагал, сгибаясь под ударами ветра. «Теперь полонья». «Да, здесь была она такой широкой, что не перепрыгнешь. Но лучше провалиться там, у берега, чем снова перебираться через предательский горб». Саша смерил глазами расстояние до берега. «Главное, получше разбежаться и прыгнуть вон в ту лощинку. Ничего, что там вода, ноги все равно мокрые». Он отошел назад, наметил место, откуда лучше оттолкнуться, но лед неожиданно треснул, и Саша оказался в воде. Он попытался плыть, в грудь уперся обломок льдины, пришлось карабкаться на лед. Льдина осела, и Саша с головой ушел под воду. Холод пронизал его до костей, он изо всех сил махнул руками и сильно ударился обо что-то твердое. Лед у него над головой. От одной этой мысли остановилось дыхание. Однако ноги коснулись дна. Стало быть, здесь не глубоко. Спокойно. Саша открыл глаза и увидел светлую полоску. Трещина. Он из последних сил рванулся к ней и вынырнул из воды. Воздух. И берег совсем рядом. Стоп. На лед забираться нельзя, лучше обогнуть эту проклятую льдину. Теперь уже все равно вымок насквозь. Ну вот и берег. Какой собачий холод. Саша почувствовал, что ноги начинают сводить судорогой. Бежать. Он припустил вверх по косогору и у первой же избы заметил ватагу ребятишек. "Эй, ребята!" крикнул им Саша. "Где Крыловы живут?" «Какие? У нас их много, Крыловых-то!» «Ну, к этим еще сын из города приехал, Степан Егорович!» «А, вон там, за переулком! А ты почему весь мокрый?» Подлет провалился! Беги за нами!» Ребята пустились по улице. «Вот их дом!» «Спасибо!» Саша поднялся на крыльцо, открыл дверь в избу. Оттуда пахнуло теплом. Навстречу шагнула пожилая женщина. «Батюшки, откуда ты такой мокрый?» Саша перевел дыхание. «Простите, я в таком виде». Переходил реку, провалился под лед. «А где Степан Егорович? Очень нужно бы его увидеть». «Пошел к соседям, сейчас покличу, а ты раздевайся да на печку». Саша попытался расстегнуть пальто, но одеревеневшие пальцы не слушались. «Промерз. Давай я сама». Женщина ловко сдернула с него пальто, пиджак. «Остальное снимай сам. Сейчас приготовлю сухое». Через несколько минут он лежал на горячей печи, рассказывал, как перебирался через реку. Женщина не переставала качать головой, затем позвенела посудой, подала стакан. «Выпей, а то не ровен час. Да закуси немного. Нет, не слезай, я тебе туда подам». От выпитой водки перехватило дыхание. По телу разлилось тепло. Женщина набросила на него полушубок. «Теперь лежи, я сейчас вернусь». Проснулся он от громких голосов, с трудом открыл глаза и увидел молодого высокого мужчину. «Кому тут нужен?» «Степан Крылов», – спросил тот, заглядывая на печь. «Мне!» – Саша поспешно сбросил полушубок. «Это вы, Степан Егорович?» «Он самый. А ты кто будешь?» «Я Степанов, студент из университета». Саша спрыгнул с печки. «Скажите, это вы звонили в понедельник на геологический факультет?» «Зачем?» Предупреждали об отключении энергии. Мало ли, куда я звонил в понедельник. За день голова вспухнет от телефонных разговоров. Разве все упомнишь? А вы подумайте, с вами разговаривал декан факультета профессор Бенецианов. Постой, постой. Профессор? Ну, этого-то я помню. Я ему делу, а он... Что вы не знаете, чем занимаются геологи? Только тебе-то какая печаль. Беницанов скрыл этот разговор. Понимаете, скрыл. А в тот самый день, когда вы отключали энергию в лаборатории Воронова, отлаживали большой магнит. Прибор такой очень сложный. Ну и открыли там панель с проводами, а один парень, понятно, дали энергию, его и стукнуло. Да, здорово стукнуло. Сейчас-то он уже ничего, а Воронова собираются с работы снять. Акт на него составили. «Подожди, говоришь, Бенецианов скрыл разговор. А ты откуда узнал об этом?» «У профессора в кабинете студентка наша была, Таня, и все слышала. И еще одна преподавательница была. Но она с Бенециановым заодно. В общем, когда Таня рассказала о телефонном разговоре, они заявили, что никто из Горэнерго не звонил и, выходит, во всем виноват Воронов. А мы ничем доказать не можем». «Никаких записей в журнале у вас не осталось». «Так-так, мне как раз завтра надо будет в городе побывать». «Вот здорово. Я об этом и хотел просить вас. Только как же через реку? Я, видите...» «Еще легко девался Пуститься в эту пору по зимнику». «Нет, брат. Мы другой дорогой поедем. Через Рай-центр. Там автобусы ходят. Завтра утречко мы отправимся». А сейчас давай к столу. Спасибо. Чего там спасибо? Крылов взял его за плечи. Постой. Да ты никак горишь весь. Э, -э, э никуда ты завтра не поедешь. Нет-нет, мне надо обязательно. Завтра заседание порткома специально по этому делу. А голова пройдет. Да тебя жаром пышет. Лезь-ка на печь. А ты, мама, запарь ему малинки. Завтра надо ехать, взмолился Саша. Ты скажи лучше, кому мне там заявиться, если тебе придется остаться. Тогда так. Если я в самом деле не смогу завтра поехать, зайдите к нам в общежитие. Знаете, университетское общежитие с запарком. Кажется, знаю. Так вот, на третьем этаже... В 148-й комнате живет наш студент Костя Славин. Вы только скажите ему, кто вы, а уж он все устроит. Можно было бы, конечно, сразу и в Портком, но так лучше. Заседание Порткома подходило к концу. Было уже заслушано пространное выступление Бенецианова, краткий избивчивый доклад инспектора по технике безопасности Коклина, Яркая речь Чепкова. В этой речи бывшего секретаря партбюро Геофака, наряду с заботой о жизни и здоровье учащейся молодежи и понятной отповедью зазнавшемуся, потерявшему чувство реальности Воронову, неожиданно прозвучала острая, убедительная критика в адрес всего руководства факультета и прежде всего его декана профессора Беницанова. Речь Чепкова произвела впечатление, и его уже не могли изменить ни выступление Скупова на слова Стенина, пытавшегося хоть в какой-то степени реабилитировать Воронова, ни горькие сетования порторга физмата, указывавшего на общее неблагополучие в службе техники безопасности университета, ни объяснение самого Воронова, который, по сути дела, отказался что-либо добавить к тому, что было изложено в акте комиссии. Словом, складывалось мнение, что доцент Воронов, пользуясь бесконтрольностью и попустительством со стороны декана факультета и к секретаря партийного бюро, создал на кафедре такую обстановку, которая в любой момент могла привести к опаснейшим последствиям. Это требовало принятия самых серьезных мер, не исключая постановки вопроса о смене руководства кафедры минералогии. К такому заключению склонялся, по-видимому, и секретарь парткома, человек еще сравнительно молодой, избранный совсем недавно и потому старавшийся прислушиваться к мнению партийного актива. И только ректор, все время хмурившийся не произнес до сих пор ни слова и почему-то упорно избегал вопрошающего взгляда секретаря и других членов парткома. Наконец, секретарь поднялся с места. «Будем кончать. Я полагаю, вопрос ясен». «Я бы не сказал, что все так уж ясно». Неожиданно вмешался ректор, перелистывая акт комиссии.» Тут, например, есть такие места, которые мне, как физику, просто непонятны. Вы внимательно читали акт, Юрий Дмитриевич. Вот полюбуйтесь. Воронов пробежал глазами страницу, недоуменно пожал плечами, затем снова перечитал ее. «Странно. Я ничего подобного не видел». «Но в свое время вы, кажется, не возражали». Заметил Бенецианов. «Да, но здесь какое-то недоразумение. В лаборатории просто не могло быть этого. Иван Денисович...» Коклин встал. «Вы о какой странице? Четвертой?» Забеспокоился он. «А почему вы решили, что речь идет именно о четвертой?» Спросил Стенин. «Как же...» Остальные страницы, там ничего такого. А четвертая...» – замялся Коклин и беспомощно оглянулся на Чепкова. Тот медленно поднялся. «Я должен сообщить порткому об одной детали. Воронов действительно мог не видеть упомянутой страницы. Ее составил лично Беницанов в заведомо-тенденциозном тоне и, насколько мне известно, собирался изъять из акта, когда тот будет дан на подпись Воронову. Я возражал против этого, но Мадес Петрович, как всегда, не посчитался с моим мнением. Точно так же отверг он и мнение инспектора по технике безопасности. Чепков выразительно взглянул на Коклина. Я хотел сказать об этом в своем выступлении, но как-то упустил из виду. Да и регламент. Члены порткома переглянулись. Это... Это... Поднялся было Беницианов, однако ректор остановил его движением руки. Сначала послушаем Коклина. Тот поспешно встал. Я сделал все как надо. А профессор Бенецианов сказал, что так дело не пойдет. Надо, говорит, усилить впечатление, потому что и вы, дескать... «Семен Тихонович, так смотрите на это дело!» «Но позвольте, а своего собственного мнения у вас вообще не бывает? Для чего же вы присутствовали в комиссии?» «Я человек маленький, а они все профессора, доценты!» «К тому же вы знаете самоуправство Бенецианова!» Поспешил вернуть Чепков. Бенецианов развел руками. «Это чудовищно! Какой-то заговор! Я не нахожу слов!» Все обернулись к нему, но в это время дверь приоткрылась, и в ней показалась голова Кости Славина. «Разрешите? Мы просим огласить вот это заявление!» Славин подал секретарю сложенный в четверо лист бумаги. Секретарь развернул бумагу и, прочитав ее, нахмурился – «Невероятно!» Он снова перечитал заявление и протянул ректору. «Семен Тихонович, взгляните!» «Нет, читайте всем или изложите суть дела!» «Суть дела... суть дела в том, что доцент кафедры общей геологии Софья Львовна Строганова сообщает порткому, что за несколько дней до случившегося профессор Бенецианов получил от Горэнерго предупреждение о временном отключении факультета, однако не довел его до сведения Воронова. Беницанов не дал ему договорить. «Строганова не могла написать подобного. Это фальшивка!» Секретарь постучал карандашом по столу. «Модест Петрович!» Но его уже предупредил стоявший у двери Костя Славин. «Одну минуточку!» Он открыл дверь в приемную и позвал. «Софья Львовна, Таня, товарищ Крылов, пройдите сюда». Все трое вошли в комнату. Костя представил. Вот это студентка Горина, которая присутствовала в ту минуту, когда Мадес Петрович разговаривал с энергетиками. А это Степан Егорович Крылов, дежурный диспетчер Горэнерго. Члены парткома заговорили все разом. «Тише, товарищи, тише!» Секретарь постучал по столу. «Товарищ Крылов, вы действительно предупреждали профессора Бенецианова о прекращении подачи энергии геологическому факультету?» «Да, я звонил ему и сказал, чтобы он оповестил об этом всех, кто работает с приборами высокого напряжения». «Ну как же! Теперь я припоминаю, мне...» «Точно звонили об этом!» Словно очнулся Бенецианов. «Но я как-то не придал значения, не совсем понял, очевидно». «Мадес Петрович», – подала голос Таня. «Софья Львовна напомнила же вам, что у Юрия Дмитриевича есть такие приборы, а вы сказали, ничего, поживут каких-нибудь два часа без своих паяльников». Ничего подобного я не говорил. да -с...» Обернулся к ней Бенецианов. И прошу удалить отсюда студентов. Вопрос слишком серьезен, чтобы полагаться на суждение первокурсников. Нет, почему же? Студенты пришли как раз к кстати, возразил ректор. К тому же, заметил секретарь, «В заявлении Строгановой тоже сказано, что она предупреждала вас относительно лаборатории Воронова, но вы не захотели уведомить его. Так это было, Софья Львовна?» «Все было так, как написано в заявлении», – ответила Строганова, не глядя на Беницанова. «Но позвольте, Софья Львовна», – вступил в разговор Стенин. «Вы, стало быть, знали обо всем». Предвидели очевидно возможные последствия и молчали. Что же теперь вас заставило написать это заявление? «Мы заставили, Алексей Константинович», — сказал Костя Славин. «Очень помогли нам товарищ Крылов и Ашмарин, корреспондент». Ректор покачал головой. «Значит, предупреждение Горэнерго так и осталось с достоянием Бенецианова и Строгановой» если не считать, случайно присутствующей при разговоре студентки. «Нет, видимо, не совсем так», – заявил Крылов. «Знал еще вот этот гражданин», – показал он пальцем на Чепкова. Тот вскочил с места. «Ничего подобного, я не знала о предупреждении Горэнерго». «Как не знали, когда сами пришли сегодня утром в диспетчерскую», и потребовали справку о моем разговоре с Бенециановым. На лице Ивана Яковлевича выступили красные пятна. «Справку я просил, но что из этого?» «Для чего вам понадобилась такая справка?» – удивился секретарь порткома. «Ну, просто для восстановления истины». «Так почему же вы не восстановили эту истину здесь, на порткоме?» Спросил ректор. «Я... я просто не успел сказать об этом». «Тоже регламент подвел?» «Понятно. Итак, что касается геологического факультета, то гнойник там прорвался сам собой. Осталось только расчистить его как следует. Но с этим справятся, по-видимому, сами геологи. Так ведь, Алексей Константинович?» Стенин не успел ответить. Где-то недалеко оглушительно хлопнула дверь, порывом ветра распахнуло окно, и волна свежего воздуха пронеслась по кабинету, поднимая бумаги, разложенные на столе. Все вскочили, кто бросился закрывать окна, кто подбирать разлетевшиеся бумаги. А Воронов, ошеломленный столь неожиданным поворотом событий, направился было к Стенину. Но взгляд его случайно упал на дверь приемной, и сердце сжалось от волнения и радости. Приемная до отказа была заполнена студентами. Студенты ликовали. На всем геофаке не было, наверное, ни одного, кто не переживал бы в последние дни за Воронова. Недаром столпились в этот вечер студенты-геологи перед дверями порткома. Весть о том, что с Воронова сняли почти все обвинения, была встречена бурной радостью. Не меньший восторг вызвало известие о том, как сами себя высекли Чепков и Бенецианов. Это было сенсацией номер один. Костю, который волюю судьбы стал главным героем дня, обступили со всех сторон и в который уже раз заставляли рассказывать о том, как все произошло. Но Люси... Было не до этого. Поглощенная переживаниями за Воронова, она сначала не заметила отсутствие Саши, даже забыла о нем. А теперь со все возрастающим беспокойством ждала, когда же кончатся эти расспросы и рассказы, и она сможет узнать у Кости, где Саша. Наконец Костя выбрался из толпы и подошел к ней. «Костя, я хочу тебя спросить». «Знаю. А Саша?» «Да. Где он?» «Видишь ли, какое дело? Этот самый Крылов ушел, оказывается, в отпуск и уехал к своим в деревню. Но и Саша решил разыскать его там». «Так я и знала». Отправился он туда один. Никому ничего не сказал, на пути река... «Костя...» Люся изменилась в лице. «Нет, ничего страшного». Провалился он, правда, под лед, но выбрался. Только вот простыл, видно сильно. Ты видел его? Нет, он же в деревне. Слушай, Костя, а вдруг у него что-нибудь серьезное? Крылов говорит ничего опасного. Простудился, и все. Шутка ли после такого купания? Надо съездить к нему, я поговорю с ребятами. Нет, я сама. Поеду сегодня же, сейчас. Где эта деревня, ты знаешь? А может, Крылов еще не уехал, тогда я с ним. Постой, Люся, нельзя так сразу. Ну ладно, беги домой, переоденься и приходи на вокзал. На последний автобус успеем. Спасибо, Костя, я мигом. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо.